Юджин, куря сигару, спеша направился к темплу, но кукольные швеи он так и не увидел, потому что они пошли по разным сторонам улицы. Он шел, задумавшись, и остановился у чаринг кросса чтобы оглядеться, так же мало интересуясь толпой, как любой прохожий, и уже собирался снова двинуться вперед, как вдруг его взгляд заметил нечто совершенно неожиданное. Этим неожиданным оказался никто иной, как гадкий сынишка Дженни Рен, пытавшийся перейти дорогу. Нельзя было встретить на улице более смешного и жалкого зрелища, чем этот несчастный. Весь дрожа, он то делал шаг вперед, то отступал обратно, испуганный стуком экипажей, которые были еще очень далеко или сворачивали совсем в другую сторону. Путь был совершенно свободен, когда старик сходил с тротуара. Но на полдороге он останавливался, описывал полукруг, поворачивал обратно и опять возвращался на тротуар, хотя за это время можно было десять раз перейти улицу. После этого он стоял весь дрожа на краю тротуара, поглядывая то в ту, то в другую сторону. А прохожие то и дело толкали его, переходили улицу, и шли своей дорогой. поощренный чужими успехами, он делал новую попытку, снова описывал полукруг и уже собирался поставить ногу на противоположный тротуар, как вдруг отскакивал обратно, вообразив, что на него могут наехать. «Мне сдается, что мой друг, вероятно, уже опаздывает, если ему назначено свидание». С этими словами Юджин двинулся дальше и уже не думал о старике. Лайтвуда он застал дома, тот уже отобедал в одиночестве.